Десятое. Матери огни йоги Людям нужно знание. Зная, никто не коснется яда или зараженной пищи или одежды. И если будут знать, что злоба еще более едоносна, то ее отравляют самих себя прежде всего, а также и близких, то воздержатся от сознательного нанесения себе вреда. Но пока не знают и пока не верят, что зло, причиняемое другим, обрушится яро на них, и что от последствий никуда не уйти. И если злобоносители ее не поражает их немедленно, то это совсем не знать что яд ее уже не вошел глубоко в систему или организм едоносца, и что следствие этого яда не избежать никогда и нигде. Если бы люди только знали, как сами поражают себя своими деяниями, воздержались бы от многих ради самосохранения но мешают невежество и отрицание. Скоро наука приподнимет завесу над многими явлениями жизни, и тогда скорее поймут, и поняв ужаснуться тому, что творят.